Часть третья. — Где же его искать? — В аду. — Без шуток, говори, куда держать. Держи пока прямо, а потом на свет. После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил. — Темно. Подлей масло в фонарь, син, он гаснет. — Я предлагаю вернуться, — завел Паск. — Вернись, — ответил с недобрым оттенком в голосе мрачный человек. — По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку. Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны, и он засмеялся после всех сам совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ. — Луна скрылась, — сказал Паск, — и очень кстати. Кружись до утра, льюсь. — Нет, — сказал мрачный человек, названный Льюзом, — дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть девольские игрушки Пинкаля или запою песенку под названием в береги ребра», а то... Он стих и погрозил кулаком Зьют Весту». Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом цвете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил, возможно ли такие шутки. — То есть мы дураки, — скорбно поправил Льюз. Не мешало бы воротиться и расспросить Ритли, а? Льюс дернул рулем. — Я мог бы рассказать вам, — проговорил он, — как один человек, какой все равно, зашел на кукурузное поле. Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи. — Он утонул, — задумчиво прояснил Льюс. — И утонул, потому что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли? Кто-то вздохнул. Энди повернул голову. — Огонь влево, — сказал он, переставая грести. Нетерпеливая честь и жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Ильюс направлял лодку. Слева, под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней. Может быть, там сидел пинкаль. Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, столкнувшись о подводные кряжи. «Ну, выходи!» – смущенно проговорил Льюз. Все двинулись кучкой, молча, подавленной тишиной, предчувствуем разочарования. Пинкаль сидел на корточках у огня, в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало. Смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе. «Вот погреемся!» – неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца. Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню. Паска остановился в отдалении. Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх. — Так вы прогуливаетесь, сухо сказал Пинкаль. — Мы? — спросил Энди. — Да, мы ехали и увидели огонь, но Льюз потерял спички. И вот, эм, понимаете, курить захотелось. Верно, — говорил Льюз? — Ну, мы и того. Здравствуйте. Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлюпывая на уголях. Пинкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю. — Это суп, — сказал он. — Хотите? Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули пинкалю руки. — Прощайте, Скалэнди, мы должны ехать. Нам нужно... — Льюз закури трубку. Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь в полголоса о таинственных, недоступных для глаз их лесных жителях. Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак, из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.